На сверхдымящейся каше в призывах вербовщика был призрак свободы и настоящей жизни, куда бы ни звал он, в батальоны Власова, в казачьи полки Краснова, в трудовые батальоны, бетонировать будущий Атлантический вал, в норвежские фьорды, в ливийские пески, в Хиви, Хильфсвиллиг, добровольных помощников немецкого вермахта, 12 Хиви было в каждой немецкой роте. Наконец, еще в деревенских полицаев гонятся и ловить партизан, от которых Родина тоже откажется от многих. Куда б ни звал он, куда угодно, только б тут не подыхать, как забытая скотина. С человека, которого мы довели до того, что он грызет летучих мышей, мы сами сняли всякий его долг, не то что перед Родиной, но перед человечеством.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 Все многочисленные иностранные коммунисты, застрявшие в Советском Союзе, все крупные и мелкие коминтерновцы подряд без индивидуальных различий, обвинялись прежде всего в шпионстве. Иосиф Тита еле увернулся от этой участи, а Попов и Танев, сподвижники Димитрова по лейпцигскому процессу, оба схватили срок. Для самого Димитрова Сталин готовил другую участь. И латышские стрелки, самые надежные штыки ранних лет революции, при их сплошных посадках в 1937 году, обвинялись в шпионстве же. Сталин как бы обернул и умножил знаменитое изречение Екатерины. Он предпочитал сгнаить 999 невинных, но не пропустить одного всамделишного шпиона. Так как же можно было поверить русским солдатам, действительно побывавшим в руках немецкой разведки?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 Не простила. И с Семеновым и Скарповым я познакомился в Бутырках, когда они уже получили свои законные сколько? Догадливый читатель уже знает. Десять и пять намордника. А будучи блестящими инженерами, они отвергли немецкое предложение работать по специальности. А в 1941 году младший лейтенант Семенов пошел на фронт добровольно,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 Мало кто из военнопленных пересек советскую границу как вольный человек. А если в суете просочился, то взят был потом, хоть и в 1946 47 годах. Одних арестовывали в сгонных пунктах в Германии, других будто и не арестовывали, но от границы везли в товарных вагонах под конвоем в один из многочисленных по всей стране разбросанных проверочно-фильтрационных лагерей, ПФЛ. Эти лагеря ничем не отличались от исправительно-трудовых, кроме того, что помещенные в них еще не имели срока и должны были получить его уже в лагере. Все эти ПФЛ были тоже при деле, при заводе, при шахте, при стройке. И бывшие военнопленные, видя возвращенную родину через ту же колючку, как видели и Германию, С первого же дня могли включиться в десятичасовой рабочий день. На досуге вечерами и ночами проверяемых допрашивали, для того было в ПФЛ многократное количество оперативников и следователей. Как и всегда, следствие начинало с положения, что ты заведомо виноват. Ты же, не выходя за проволоку, должен был доказать, что не виноват. Для этого ты мог только ссылаться на свидетелей, других военнопленных. Те же могли попасть совсем не в ваш ПФЛ, а за три-девять областей. Вот оперативники, кемеровские, слали запросы оперативникам Соликамским, а те допрашивали свидетелей и слали свои ответы и новые запросы. И тебя тоже допрашивали как свидетеля. Правда, на выяснение судьбы могло уйти год и два, но ведь Родина ничего на этом не теряла, ведь ты же каждый день добывал уголек» если кто-нибудь из свидетелей что-нибудь показал на тебя не так или уже не оказалось свидетелей в живых, пеняй на себя, тут уж ты оформлялся как изменник Родины, и выездная сессия трибунала перевала твою десятку. Если же, как ни выворачивай, сходилось, что вроде ты действительно немцам не служил, а главное, в глаза не успел повидать американцев и англичан, освобождение из плена не нами, а ими было обстоятельством сильно отягчающим, Тогда оперативники решали, какой степени изоляции ты достоин. Некоторым предписывали смену места жительства. Это всегда нарушает связи человека с окружением, делает его более уязвимым. Другим благородно предлагали идти работать в ВОХРУ, то есть военизированную лагерную охрану. Как будто оставаясь вольным, человек терял всякую личную свободу и уезжал в глушь. Третьим жали руки, и хотя за чистую сдачу в плен такой человек все равно заслуживал расстрела, его гуманно отпускали домой. Но преждевременно такие люди радовались. Еще опережая его самого по тайным каналам спецчастей, на его родину уже пошло его дело. Люди эти все равно навек оставались не нашими, и при первой же массовой посадке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 Прорвался бы в Швейцарию, во Францию, ушел бы за море, за океан, за три океана. Впрочем, когда пленники и знали, они поступали часто так же. Василий Александров попал в плен в Финляндию. Его разыскал там какой-то старый петербургский купец, уточнил имя отчества и сказал Вашему батюшке остался я должен с семнадцатого года большую сумму. Заплатить было не с руки. Так поневольтесь получить. Старый долг за находку. Александров после войны был принят в круг русских эмигрантов. Там же нашлась ему и невеста, которую он полюбил, не как-нибудь. А будущий тесть для его воспитания дал ему читать подшивку «Правды», всю как она есть. С 1918 по 1941, без сглаживаний и исправлений. Одновременно он ему рассказывал, ну, примерно, историю потоков, как в главе второй. И все же. Александров бросил и невесту, и достаток. Вернулся в СССР и получил, как легко догадаться, 10 и 5 намордника. В 1953 году в особом лагере он рад был зацепиться бригадиром. Более рассудительные поправляли. Ошибка раньше сделана. Нечего было в 41 году в передний ряд лезть. Знать бы знать, не ходить бы врать. Надо было в тылу устраиваться с самого начала. Спокойное дело. Они теперь герои. А еще, мол, вернее было дезертировать, и шкуры наверняка отсыла, и десятки им не дают, а восемь лет, семь, и в лагере ни с какой должности не сгонят. Дезертировать не враг, не изменник, не политический, он свой человек, бытовичок. Им возражали за запальчив, зато дезертирам эти все годы отсидеть и сгнить, их не простят, а на нас амнистия скоро будет, нас всех распустят. Еще главной-то дезертирской льготы тогда не знали. Те же, кто попал по десятому пункту с домашней своей квартиры или из Красной Армии, те частенько даже завидовали, черт его знает, за те же деньги, за те же десять лет, сколько можно было интересного повидать, как эти ребята, где только не побывать, а мы так и околеем в лагере, ничего кроме своей вонючей лестницы не видав. Впрочем, эти, по пятьдесят восемь-десять, едва скрывали ликующее предчувствие, что им-то амнистия будет в первую очередь. Не вздыхали, эх, если б я знал, потому что знали, на что шли, и не ждали пощады, и не ждали амнистии только власовцы. Еще задолго до нежданного нашего пересечения на тюремных нарах я знал о них и недоумевал доумевала них. Сперва это были много раз вымокшие и много раз высохшие листовки, затерявшиеся в высоких, третий год некошенных травах при фронтовой Орловской полосы. На листовках был снимок генерала Власова, изложена его биография. На неясном снимке лицо казалось сытоудачливым, как у всех наших генералов новой формации. На самом деле это не так... Власов был высок и худ, а на подобных фотографиях можно разглядеть скорее мужик, который поучился и роговые очки надел. Из биографии эта удачливость как будто подтверждалась. В годы всеобщих посадок уезжал военным советником к Чан Кайши. Но каким фразам той биографии на листовке вообще можно было верить? Андрей Андреевич Власов родился в 1900 году в семье крестьянина Нижегородской губернии. По печеньям своего брата сельского учителя он окончил Нижегородское духовное училище, а семинарию уже не кончал, захватывала революция. Весной 1919 года призван в Красную армию. К концу года был уже командиром взвода на Деникинском фронте. Гражданскую войну закончил командиром роты и остался в кадрах. В 1928 году курсы выстрел, затем на штабной работе. С 1930-го вступил в ВКПБ, что открыло ему дальнейшее продвижение по службе. В 1938-м в звании комполка послан военным советником в Китай. Не связанный с высшими военными и партийными кругами, Власов оказался в том сталинском втором эшелоне, который был выдвинут на замену вырезанных командармов, комдивов, комбригов. С 1939 года он стал командиром дивизии. В 1940 при первом присвоении новых, то есть старых воинских званий, генерал-майором, Из дальнейшего можно заключить, что среди генеральской смены, где много было совсем тупых и неопытных, Власов оказался из самых способных. Его 99-я стрелковая дивизия, до того самая отсталая в Красной армии, теперь предлагалась в пример красной звездой, а в войну не была захвачена врасплох гитлеровским нападением. Напротив, при общем нашем откате на восток, пошла на запад, отбила перемыши и шесть дней удерживала его.